о влиянии на других и вмешательстве в важные дела, пытается не искоренить их, а лишь смягчить и направить по тому пути, где они найдут себе верное применение и окажут плодотворное действие. Понятно, что это на целую неделю ободрило и умиротворило меня. Великая вещь душевное спокойствие и довольство собой.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 И должен сохранить его. О, я с ума бы сошел, если бы она могла забыть. Альберт, эта мысль для меня ад. Альберт, прощай, прощай, небесный ангел. Прощай, Лот.